Она посмотрела на него с другой стороны стола и, кажется, даже усмехнулась. "Если вы хотите поразить меня своей вежливостью, можете не стараться. Я всё и так знаю. Лучше расскажите мне, что такое опять произошло у вас на работе? У нас На работе уже довольно давно происходит одно и то же явление, называется задница, пробормотал Степан и откусил печенье. Оно было сухим и лёгким, очень вкусным. Крошки посыпались на свитер, и он решительно стряхнул их ветернёй. Задница Это когда вы приехали на работу и поняли, что забыли дома ключи от кабинета. Неожиданно сказала Ингеборга о то, что происходит у вас называется как-то по-другому. Это точно. Степана удивила её проницательность. Только я пока не знаю, как это называется. Вы всерьёз думаете, что будут ещё какие-то жертвы? Я не знаю, что именно я должен думать. Один из моих рабочих умер явно не своей смертью. Я так до конца и не уверен, своей ли смертью умер Петрович. А сегодня моего зама у меня на глазах чуть не переехала машина. Второй зам от большой любви забрался в сейф и вытащила оттуда вещественные доказательства, потому что был уверен, что оно повредит его возлюбленной. Сама возлюбленная неожиданно сообщила нам, что много лет назад отравила своего мужа, и тот самый рабочий, который умер первым её шантажировал. Она приготовилась заплатить ему, поехала ночью в Сафоново, но с ним не разговаривала и не видела, потому что кто-то столкнул его в котлован. Зато она видела мою машину, которая из Сафонова в ту же ночь уезжала. Перепутать она никак не могла и клянётся, что это была именно моя машина. Что вы так смотрите? вдруг спросил он грубо. Закройте рот. Ингеборга послушно закрыла рот. Да, ещё, продолжал Степан с непонятным злорадством. Прораб всё порывался мне что-то рассказать, а я так и не стал слушать, потому что именно в тот момент понял, что тетрадь из сейфа у пёр Чернов. И я теперь думаю, имеет это значение или не имеет. Ингеборга отпила из кружки и сказала решительно: "Вам нужно обратиться в милицию". Я обращался Мои проблемы также нужны милиции, как мне проблемы освоения космоса. Кроме того, я не желаю втягивать в свои личные дела ещё милицию. Это никак не ваши личные дела. Сколько людей вокруг вас подвергается опасности, а вы даже не хотите выяснить, из-за чего. С чего вы взяли, что сможете разобраться в этом сами? И если завтра Вас начнут стрелять. Что вы будете делать? Отползать в кусты, буркнул Степан. Больше мне ничего не остаётся. Спасибо за ужин, очень вкусно. Но Ингеборгу трудно было сбить с толку. Павел Андреевич, всё-таки вы должны обратиться в милицию и рассказать там всё, что знаете. У вас же ребёнок. Что за ерунда, честное слово? Что за игры в сыщиков и воров? А Иван, что если это, как это говорят сейчас, наезды ваших конкурентов? В том смысле, что я пойду смертью храбрых. Она выпрямила спину, посмотрела ему в глаза, негодование расходилось волнами и грозило вот-вот затопить его стул. Я знаю, что вы странный и тяжёлый человек, Павел Андреевич. Но у вас есть мозги, и вы любите своего сына. Сделайте что-нибудь, пока ситуация окончательно не вышла из-под вашего контроля. Вся беда в том, что она никогда не была под моим контролем. Ему польстило то, что она сказала про мозги и про сына. Он пересел на диване и закинул голову, на мягкую плюшевую спинку сразу уже захотелось спать. Я знаю, что должен во всём разобраться, но сам, сам без посторонних, понимаете? Ну вы же не разбирайтесь. Откуда вы знаете? спросил он миролюбиво. Ему было тепло, уютно и очень хотелось спать может я только и делаю что разбираюсь о господи а вдруг сказала она с тоской что же я-то делаю зачем я лезу в ваши дела какого чёрта я полночи проторчала на вашей кухне как я теперь попаду домой останетесь здесь предложил степан ляжете в гостевой спальне, приставать я к вам не собираюсь. Ещё не хватало, чтобы вы ко мне приставали. Не слишком искренне возмутила сын Георга. Кстати, мы забрали из ремонта ваш телефон. Его починили и даже вернули кассету, которая застряла в автоответчике. Вы мне должны 483 рубля. Счёт на столике под пепельницей. Кассету переспросил Степан и поднял голову с успокоительной плюшевой спинки. Какой кассету? Я же вам говорю, которая в нём застряла, когда его уронил Иван, вы что, не слышите? Кассета в автоответчике? Господи. Почему он сразу не догадался, где она? Кто она? Ну кассета, это вместе с телефоном. На столе в вашем кабинете я не знала, как его включить и просто поставила на стол. А что случилось? Ничего ещё не случилось. Почему он сразу не подумал про автоответчик? Он стремительно вошёл в кабинет и сразу же полез под стол, где были телефонные и электрические розетки. "Дай эти мне провод", приказал он в сторону двери, уверенный, что Ингиборга притащила за ним. Тонкая белая рука с зажатым телефонным шнуром, протянувшаяся откуда-то сверху, чуть не ткнула его в лицо и он улыбнулся. Она действительно притащилась за ним. Он вылез из-под стола и размотал провода с обновленного телефонного тела. — А кассета где? Внутри? — Ингеорга пожала плечами. Наверное, мы с Иваном её не доставали. А кассета оказалась на месте. Степан нажал перемотку. Только бы в мастерской, а то излишнего усердия её не затеряли. Степан нажал пуск. Кассета закрутилась с тихим приятным шуршанием. Что вы хотите услышать? Из-за его спины спросила Ингеборга с любопытством. Он шыкнул на неё, и она притихла. Запищал сигнал, и автоответчик сказал отдалённым голосом Белову: "Я только освободился, и я не знаю, как тебе, а мне всё понравилось из того, что сделали в линии график. Они молодцы, хоть и дорогие черти. Я не знаю, То ли мне домой ехать, то ли в офисе тебя ждать? Ты сам-то где? Это кто? спросила рядом Ингеборга. Глаза у неё блестели от возбуждения и любопытства. Это мой замок, ответил Степан с нетерпеливой досадой. Тот, которого сегодня машина сбила. Всё правильно. Это как раз тот день, когда Петрович мне что-то сказать хотел. А через день он умер. Стёп. Это Дима Яковлев. Перезвони мне, когда сможешь. У тебя что-то с мобильным, я целый день не могу дозвониться. Павел Андреевич. Это Егорова Люба из мэрии. Евгений Алексеевич, сегодня все бумаги подписал. Приезжаете или присылаете кого-нибудь? Кстати, я хотела спросить, вы ребёнка на лето за границу не отправляете? А то нам посоветовали одну фирму вроде при правительстве, а я сомневаюсь, стоит ли с ними связываться. Иван. Это Илья. То есть Соколов Илья. Ты сказал, что позвонишь, когда узнаешь, разрешат тебе на день рождения ехать или не разрешат. Тебе разрешили? Снова писк. Молчай. Глубокое, как мельничный умут. Трубку положили. Андреевич, это я. Фирсов Валентин Петрович тебя беспокоит. Прости, что так поздно. Ты не бось спишь давно. Степан Весь подобрался и сунул ухо чуть не в самый телефон. Всё-таки прав он был, когда решил, что Петрович мог звонить ему в тот вечер. Петрович звонил он хотел с ним поговорить а степан не стал его слушать и он позвонил господи что может быть проще андреевич я тебе хотел сказать что мурки наш не просто так помер он думал что хитрее всех а кто-то и похитрей нашёлся не знаю чего там у тебя украли сегодня только странные дела у нас в конторе творятся Ты поговорил бы с Александрой, Андреевич? Я так думаю, что Муркин с ней тоже общие дела имел. Боюсь, как бы чего серьёзного не стряслос. Да ещё активист этот, который у нас на объекте базары разводит. Я раньше думал, что он совсем с другой стороны, а он, оказывается, тоже с этой. В общем, Ты поговоришь с Александрой? Павел Андреевич, я тебе расскажу, что знаю. Ну, да завтра тогда. Прости, что так поздно. О чём он говорит? спросила Ингиборга громким шёпотом. Общая таинственность ситуации сильно на неё подействовала. Всё было как в детективном романе, особенно по забыть а потом внезапно обнаружена и, конечно же, в самый подходящий момент кассета из автоответчика. — Вы догадались, о чем именно он говорит, Павел Андреевич? — Нет. Не знал Павел Андреевич, о чем говорит бедолага Петрович. Даже предположить не мог. — Что знал Петрович о прошлом Саше Волошиной? Откуда? От кого? И насколько много он знал и что именно? То же самое, что Саша сама рассказала им, или что-то совсем другое, о чём она и не подумала рассказывать? Почему он так настойчиво советовал Степану с ней поговорить? Почему он решил, что разговор может что-то прояснить или изменить? так же, как и сам Степан, Петрович безоговорочно верил в ее невиновность. Ошибался или нет? А кто эта Александра, о которой все время говорит ваш Петрович? Инге Борге надоело, что он не обращает на нее никакого внимания, как будто она часть кабинетного интерьера. В конце концов, именно она напомнила ему о кассете в автоответчике. — Я рассказывал вам о ней, — ответил Степан задумчиво. — Это наш офис-менеджер. В нее влюблен мой зам. Она отравила своего мужа. — Господи Иисусе! — пробормотала Ингеборга. — Когда вы говорите, Павел Андреевич, такое впечатление, что вы бредите? Что? — Что? переспросил Степан, но она не ответила, и он поставил запись на начало.